заправляет чуть ли не всеми делами ее родного города. Далее, молодая вдова, во власти которой не только животноводческая империя ее последнего мужа, но и лучшие умы всего западного Техаса. Далее, белокурая президентша банка, принцесса, кротающая вместе с королем отцом свои дни. В американской ссылке. Мне продолжать? Тренд скрестил руки на груди. Продолжай, если хочешь. К чему ты ведешь? К тому, что с каждой из этих дам все у тебя было нормально, пока ты выигрывал. Один неудачный матч, и все, конец, финиш, разрыв. Да, после неудачной игры я бываю не в духе, Ну и что с того? Дело не только в твоем плохом настроении. В взаимоотношениях с женщинами ты должен быть лидером, звездой. Разве ты позволишь ей хоть в чем-то превзойти тебя? На поле и в делах ты любишь жесткую игру, с радостью принимаешь брошенный тебе вызов и всегда сражаешься по правилам. Однако в личной жизни... Ты не терпишь никакой конкуренции. Красивая, знаменитая, талантливая или просто чертовски удачливая женщина представляет колоссальную угрозу твоему эго, особенно когда ты проигрываешь на поле или, или как теперь повредил плечо и рискуешь выбыть из большого спорта. Том подошел поближе и сказал тихо, будто пытаясь утешить. «Не правда ли? Энни Рэмси затмить тебя не по силам». Скрипнув зубами, Трент резко обернулся, но Том не испугался и продолжал, как ни в чем не бывало. Она не блещет красотой. Одевается гораздо хуже, чем ты, и денег у нее меньше, чем у тебя. Возможно, она талантлива. Но ведь ты и сам не промах, звезда в мире футбола. Том грустно вздохнул и положил руку на плечо друга. Наверное, именно такая женщина тебе нужна была пару недель назад. Она обожает тебя, слепо верит каждому твоему слову. Давай посмотрим правде в глаза. Ты сбежал сюда, когда в твоей жизни началась полоса неудачи. И использовал Эну, чтобы подлечить свое уязвленное самолюбие. Ярость, бушевавшая в Тренте в начале разговора, исчезла. Пожалуй, в чем-то Том был прав. Трент уважал Тома Тенди. И как профессионального спортсмена, и как хорошего человека, на протяжении многих лет... Их связывала настоящая мужская дружба, поэтому Том был вправе открыто выражать свое мнение. Конечно, в твоих словах есть рациональное зерно. Но ты в одном ошибаешься. Я всем сердцем люблю Энну Ремси. Сначала все было именно так, как ты предполагаешь. Мне просто хотелось поразвлечься. Она оказалась под рукой, так почему бы не воспользоваться? Мне все равно нечем было заняться. Тренд поднял голову и посмотрел другу в глаза. Но только с ней впервые в жизни я узнал, что значит настоящая близость с женщиной. Наверное, это звучит глупо, но я влюблен в нее по уши, пусть она не похожа на других. Может именно это и пробудило во мне такое сильное чувство. Том долго вглядывался в лицо приятеля, пытаясь понять, не шутит ли он. Затем его некрасивое лицо расплылось в смущенной улыбке. В таком случае, извини, я был неправ. Желаю, чтобы у вас все получилось. Мир. Том протянул руку.